За стеклянной стенкой Эйнсли продолжал изнывать от нетерпения. Скорее бы Хорхе покончил с формальным оглашением прав подозреваемой. Эйнсли успел разглядеть девушку. Ее лицо казалось ему знакомым, но как он не ворошил свою память, узнать не мог. Это ускользающее воспоминание действовало ему на нервы. «Ладно, Мэгги, нам еще много о чем нужно поговорить, но сначала я должен спросить тебя. Ты хотела бы, чтобы мы продолжали наш разговор наедине, без всяких адвокатов?» В этот момент Хорхе был на волосок от нарушения закона, но Торн едва заметно кивнула. «Вот хорошо, мне тоже хочется продолжать без помех. Давай покончим с формальностями». Ты, наверное, знаешь наши правила. Поэтому для протокола я обязан сказать тебе, меги что ты имеешь право хранить молчание. Отклонения от официальной формулировки допускались. В устах Хорхе она даже прозвучала так. Ты можешь отказаться говорить со мной и отвечать на мои вопросы. Все, что ты скажешь с этой минуты, может быть использовано против тебя в суде. «Ты имеешь право воспользоваться услугами адвоката в любое время. Если ты не располагаешь для этого средствами, помощь адвоката будет предоставлена тебе бесплатно». Эйнсли слушал внимательно. «Кто знает, позже ему, возможно, придется подтвердить в суде, что предупреждение Миранды было сделано в полном соответствии с законом. И не имеет значения, что Хорхе пробубнил это быстро и небрежно». Нужные слова были произнесены, хотя Мэгги Торн вряд ли их слышала. Хорхе должен был сейчас сделать свой второй ход. «Теперь, Мэгги, мы либо продолжаем беседу дальше, либо я возвращаюсь в свой офис, и больше мы с тобой не увидимся». На ее лице читалось сомнение, что будет, если этот обходительный парень ее бросит. «От Хорхе это не укрылось». Он был в полушаге от успеха. Ты хорошо поняла, что я тебе сказал, мегги Ты уверена? Отлично. Значит, с этим мы покончили. Хотя вот еще что. Мне нужно, чтобы ты подписала эту бумажку. Она всего лишь повторяет сказанное мною. Торн подмахнула официальный бланк, подтвердив каракулями что она была ознакомлена со своими правами и добровольно предпочла беседовать с детективом Родригесом без адвоката. Эйнсли отложил в сторону записи, которые вел все время. Хорхе своего добился. И Эйнсли, уже уверенный в виновности этих двоих, не сомневался теперь и в том, что в течение ближайшего часа в его распоряжении будет по крайней мере один протокол с признанием. Он ошибался. Через час признались оба. По мере того, как Хорхе продолжал работать с подозреваемыми, сначала с Торн, а потом в соседнем помещении с Капрумом, становилось все очевиднее, что у преступников отсутствовал какой-либо план действий. Потому-то они и совершили убийство, хотя могли бы ограничиться ограблением. Не меньшей глупостью была и та ложь, которую они нагромоздили, чтобы уйти от ответа. Им самим она могла казаться вполне правдоподобной, но только не неискушенным сыщиком. «Кстати, о той машине, в которой ты ехала с Керметом, когда вас повязали, так вел Хорхе дальше свой разговор с Мэгги Торн. Патрульному ты сказала, что вы набрели на нее за несколько минут... До того увидели ключи в замке и решили покататься. Но у нас есть свидетель, который заметил вас в этой машине еще прошлой ночью. Видел, как все произошло. К тому же в машине найдено более десятка пустых банок из-под напитков и разных оберток. Со всего этого хозяйства мы снимем отпечатки пальцев. Что, если там окажутся ваши с керметом пальчики? Нет, Мэгги, как раз доказательство. Нами будет установлено, что вы находились в машине куда дольше, чем те несколько минут, о которых ты толкуешь. Хорхе попивал кофе и ждал. Торн отхлебнула из своей чашки.